Глава 17. Безудержная мама. Истории из жизни. Трамвайные угонщицы. Кажется, об этом случае написали все средства массовой информации, но обойти его вниманием было бы нечестно. Однажды 9 мая в Самаре две женщины лет 60, убежи на пенсии, но еще полны силы и энергии, пошли на митинг. Никто из них раньше никогда на митинги не ходил, но тут возникла опасность, что их сады, которые были расположены в центре города, уничтожат и построят на этом месте микрорайон. Митинг, правда, не состоялся, но энергия в крови уже бурлила. Женщины пошли домой и по дороге решили, ну, хоть день победы отметим. Купили горячительного, там же по дороге слегка продегустировали, «Ой, это же мое депо», — обрадовалась одна из них, когда они проходили мимо трамвайного парка. «Я вагоновожатый тут работала». «Ой, Михалыч на воротах, Михалыч, пропусти, с днем победы тебя». Михалыч пропустил. А дальше случилось то, что может произойти только с безудержными женщинами. Повинуясь порыву, они взяли и угнали трамвай. Бывшая вагоновожатая села за руль, ее товарка заняла место кондуктора. Женщины катались по улицам Самары, пели песни, Брали пассажиров, угощали их всякими напитками и пирожками. Когда женщина задержала полиция, весь город встал на их защиту. «Не наказывайте их, они хорошие», — просили все. Какая она безудержная мама? Они вообще не обидчивы. Их базовая эмоция — это радость. Но еще меньше, чем обидчивость, таким мамам свойственно постоянство. В четверг они порой не знают, что будут делать в пятницу. Да, у них много важных обстоятельств и обязательств, о которых они не забывают. Но наряду с ними они совершают множество всяких бредовых, спонтанных поступков, которые сами толком не могут объяснить. Вы можете прийти домой и обнаружить, что у вас переставлена вся мебель. «Мама, как? Ну зачем?» «Да вот что-то захотелось. Так же лучше». Она может позвать вас на обед и приготовить его так, что все мишленовские повара искусают себе локси. а через неделю снова позвать на обед и предложить вам обычные макароны. Но вот захотелось ей сегодня макарон. Она совершенно непредсказуема. В деревне вы можете оставить ее с ребенком на полчаса и через полчаса не найти во дворе ни маму, ни ребенка. Бегать потом по всей деревне, искать и неожиданно обнаружить на другом конце селения у кого-то в бане. Причем и мама, и ребенок будут абсолютно счастливы. Внуки обожают таких бабушек. С ними всегда весело. И с ними всегда много приключений. Да, приключения безудержная мама умеет находить мастерски. Некоторые приключения она творит сама. Например, спонтанно заводит козу в городской квартире. А некоторые случаются вроде бы не незапланированно. Она вечно откуда-то падает, что-то ломает, дай бог ломает телевизор, но нередко случается руку или ногу и вечно во что-то вляпывается. И если тревожная мама бесконечно переживает за своих детей, то за безудержную маму напротив тревожатся дети. Они могут прийти к маме в гости в назначенное время и обнаружить запертую дверь. Мама умчалась кого-то срочно спасать. Они вообще постоянно кого-то спасают, эти мамы. Со стороны безудержные кажутся милыми и добрыми. Они и правда милые и добрые. Но дети очень устают от их сбалмошности и непредсказуемости. Неуемная материнская энергия хороша только в гомеопатических дозах. Когда ее становится много, она начинает утомлять и даже раздражать. Что делать с безудержной мамой? Я была удивлена, как часто мои ученики говорили о том, что их мама безудержная. Потом стала спрашивать, сколько вашей маме лет? Оказалось, практически все безудержные мамы попадают в возрастную категорию 55-65. То есть эти женщины уже вышли на пенсию, они уволились со своих надоевших работ. Как правило, они уже похоронили своих родителей, вырастили детей, порой и внуков. А энергии в них по-прежнему очень много. Поэтому главная задача детей – перенаправить энергию мам в мирное русло. В случае с такими мамами отлично помогают соцсети. Покажите маме, сколько возможностей общения дарит Facebook, Instagram или Одноклассники. Научите пользоваться сетями, и мамы будут пропадать в Одноклассниках часами. Причем, будьте уверены, ваша мама очень быстро освоит новую для нее реальность. Она не инфантильная мама, которая страшится всего нового. Безудержной маме нравится учиться. Она быстро схватывает новое и обживается в нем. Кроме этого, безудержным мамам отлично удается уплескивать свою энергию, занимаясь садом или домашними животными. И сад, и живность, если мама живет в частном доме, такой живностью вполне могут стать и куры, и утки, и козы, требуют к себе много внимания. Забота о цыплятах — это вовсе не монотонная работа. Растущие птицы всегда дарят какие-то новые кейсы, которые маме приходится решать. А именно это ей нужно. Или же озадачьте свою маму сложным исследовательским проектом. Моя безудержная подруга, например, засела за выстраивание генеалогического древа. За шесть лет она прорисовала дерево до десятого колена. Конечно, параллельно попала во множество удивительных ситуаций, Но страшно представить, что было бы не быть у ее энергии этого канала выхода. Однажды ее дети обнаружили, что в квартире у их безудержной мамы живут незнакомые люди. «Мама, кто это?» «Это мои пятиюродные племянники из Саратова», — радостно сообщила мама. «Я вышла на них, когда искала родственников про дедушки. Познакомились, пригласил к себе в гости. Очень милые люди, наша родня». Милые люди прожили у мамы пять дней, она без раздумий дала им ключи от своей квартиры, и действительно оказались милыми, никаких проблем с их пребыванием не возникло. Но дети очень испугались, представляя, что исход ситуации мог бы быть совсем иным. А теперь их мама планирует путешествие по Трансибу. Она решила проехать всю страну и делать остановки в всех городах, где живет ее дальняя или очень дальняя родня. Дети уже понимают, остановить их маму не удастся и просто ставят на ее телефон программу, которая будет передавать им точное местонахождение мамы в любой момент времени. Последний мой совет детям безудержных мам крайне важен. Постарайтесь обезопасить мамину жизнь и мамины финансы. К сожалению, безудержные мамы часто становятся жертвами мошенников. Помните об этом и по возможности контролируйте, с кем мама дружит куда ходит, кого приглашает в гости и как тратит деньги.